Дед вернулся домой через час, сперва отругал меня за то, что я уехала без него, после чего наотрез отказался рассказывать о том, как у него всё прошло с баронессой Дорсет. Хотя по лицу было видно, что всё прошло замечательно. И почти сразу после его возвращения на Вену обрушилась непогода. Небо затянули свинцовые тучи, ветер принялся охлестать по стеклу косыми полосами дождя. За окном завывало так, что Молли то и дело вздрагивала и бормотала, что это боги Аглора разгневались на нас окончательно и теперь решают, что с нами делать. То ли уничтожить, то ли дать ещё пожить. Ну что же, настроение у меня было соответствующее. Пусть они делают с нами всё, что пожелают. Мне же хотелось лишь одного. Завернувшись в плед, сидеть в кресле в своей комнате и бездумно смотреть на дождь, мысленно подвывая в такт буре. И напрасно Молли выспрашивала у меня, что произошло на приёме в доме баронессы. Я умела отмалчиваться, ничуть не хуже её. Тут буря завыла ещё сильнее, после чего раздался треск и встревоженно забегала прислуга. Кажется, на первом этаже оставили открытым окно, и ветер с ним порезвился до такой степени, что из него вылетели стёкла. Внезапно в голову стукнула странная мысль. Уж не связано ли это буря с магической аномалией заргов? Вдруг кураторы и остальные люди из мира Земли отправились закрывать чужие порталы. И это не понравилось. Вот они в отместку и напустили на нас непогоду. Но я ничего не знала, и по большому счёту сейчас мне было всё равно. Лишь попросила у Анны выглянуть наружу. И если та увидит сторожащих нас магов из особого отдела или ночных охотников, пусть позовёт их в дом. Нечего им мокнуть под дождём, а охранять нас можно и изнутри. Сама же так и осталась сидеть в своём кресле. Потому что мои собственные проблемы были куда ближе того, о чём мне рассказывала куратор и что происходило за окнами. Я разорвала отношения с Нейтаном Велмором, хотя мне казалось, что впереди нас могло ждать нечто прекрасное. Но, кажется, герцог Райот принял мой отказ вполне спокойно, и от этого мне становилось горше вдвойне. Потому что он не поспешил за мной в лабиринте и не попытался меня переубедить. К тому же прошло вот уже несколько часов после нашего разговора. А он так и не дал о себе знать. Не прислал мне даже записки с просьбой объясниться. Ну что же, всё шло по моему плану, и от этого становилось до ужаса больно. Тут раздался стук в дверь, и я подскочила из кресла. Но нет, оказалось, в дом явился промокший королевский посыльный и привёз мне послание от Джорджа. «Не сказать, что это было хорошим поступком с твоей стороны», писала принцесса. «Вот так взять и сбежать, ничего мне не рассказав. Я скакала, словно горная коза, развлекая тётиных гостей, потому что она внезапно решила охмурить твоего деда и позабыла о своих обязанностях». Когда я уже наконец-таки поняла, что вот-вот сойду с ума, тётя Мадлен всё же снизошла до гостей и меня спасла. Я сразу же отправилась тебя искать, но тебя нигде не было видно, и никто не знал, куда ты подевалась. Поэтому я решила, что ты прячешься в лабиринте. Я бы тоже пряталась именно там. Но знаешь, Кэрри, кого я там увидела? Дядю Нейтана и Тадеуша Дебражье. На миг я оторвалась от письма, подумав, что, оказывается, у столичного зла есть имя. Наверное, у Виконта были еще и любящие родители, хотя в этом не верилось большим трудом. Снова вернулась к написанному уверенным почерком Джорджа. Я успела услышать лишь самое окончание их разговора. Он был на повышенных тонах, и ссора закончилась вызовом на дуэль. При этом дядя Нейтон вызвал Виконта де Бражье, и дуэль должна состояться уже этим вечером. Пока я лезла из кустов, стараясь при этом не порвать платье, чтобы не очутиться случайно замужем за тем, кто заявит, что это сделал он, а не куст. Так вот, когда я всё-таки выбралась на дорожку, они уже разошлись, причём каждый в свою сторону. А я больше ничего не знаю, ни того, что между ними произошло, никогда состоится дуэль. Только то, что их нужно остановить, но я не имею ни малейшего понятия, как это сделать. Пожаловаться отцу не поможет, потому что ещё утром он отбыл в Либорон где должны спускать на воду военный фрегат. По старой традиции, папе надо разбить аборт бутылку с виски, якобы чтобы фрегат сразу же не затонул. Поверить не могу, что за бред иногда приходит в голову этим мужчинам. Я имею в виду и пляски вокруг нового корабля, и своего дядю, который что-то не поделил с виконтом Дебражье, и из-за чего один из них теперь должен расстаться с жизнью. Я в полнейшем отчаянии Кэрри и очень за него боюсь». Поэтому я сразу же поехала к дяде домой и думала, может быть, застану его там и попытаюсь отговорить от подобной глупости. Но дядя не возвращался, а его секретарь понятия не имеет, где он сейчас может быть. На обратном пути я даже заехала в штаб-квартиру ночных охотников, но его тоже там не оказалось. Вернувшись во дворец, я попросила начальника дворцовой охраны его разыскать. Но мне кажется, Гордон Каслер не воспринял мои слова с должным вниманием и не будет заниматься этим делом с нужным мне усердием. Как же жаль, что Конрад и Густов уехали вместе с отцом спускать свой фрегат. Поэтому никто из братьев не может отправиться во все эти мужские клубы, где джентльмены обычно выпивают перед началом своих дурацких дуэлей. Что же нам делать, Кэри, как спасти моего дядю? Пусть я не верю в то, что он даст себя убить, но вряд ли ему нужна кровь дальнего родственника на руках. Чтобы между ними не произошло ни один из них не заслуживает смерти. Жду ответного письма и твоего совета. Надеюсь, ты придумаешь что-нибудь более дельное, чем я. Твоя подруга Джорджи. По скриптам Последняя надежда на погоду. Быть может, бури их остановит. Грянет с такой силой, что им будет не до дуэля. Но на это я бы всё-таки не ставила. Кажется, эти двое упрямее любой непогоды вместе взятой. В полнейшем отчаянии я отложила письмо и сжала руками в раз разболевшуюся голову. Напрасно надеялась на меня Джорджа. Мне не приходило на ум ничего дельного. Только одно. Зря. Зря я приехала в Вену. Бились, метались в голове отчаянные мысли. Моё появление в столице принесло множество бед, не только моему деду, застывшему на грани банкротства, но ещё и Нейтону Вэлмору, которому грозила братоубийственная дуэль. Но если я втянула его в эти неприятности, то мне их и прекратить. А для этого нужен трезвый ум и спокойная голова. Так я себе и сказала. Затем сделала глубокий вдох, после чего ещё один. Я понятия не имела, как остановить дуэль. Зато знала того, кто был вхож в те самые клубы, о которых писала мне Джорджи. Мысли убежали к Питеру Сигерину. Уверена, он мне не откажет, если я у него попрошу. А если и попытается, то его мама всегда будет на моей стороне. Но письмо Питеру я так и не написала. Ещё немного поразмыслив, решила, что это не слишком хорошая идея. Даже если Питер и найдёт Нейтана, то вряд ли он сможет на него повлиять. Нет же, тут нужно что-то более действенное. Вернее, кто-то более действенный, кто сможет остановить эту дуэль. Непререкаемый авторитет. Тот, кто не побоится ни герцога Райот, ни столичное зло в лице виконта де Бражье, имевшего слишком большое влияние в высших кругах Виены. Король Анджей Дорсет, к сожалению, оказался в отъезде вместе с кронпринцем Конрадом, но у меня был такой человек на примете. Правда, перед тем, как обратиться к нему с просьбой, не помешало бы разузнать, где может состояться дуэль. Я догадывалась, кто даст мне нужные сведения. «Собирайся», — сказала я Молли. «Мы выезжаем через десять минут. Я тоже переоденусь». «Но, мисс Кэрри», — ахнула Молли. «В такую погоду даже плохой хозяин своего пса пенками на улицу не выгонит. Куда же мы с вами поедем?» «Тогда оставайся дома», — пожалая я плечами. «Меня отвезёт Флетчер, а я захвачу с собой Редфорда». И еще того мага, который сейчас обсыхает на кухне в компании Глории и Эмилии. «Ну уж нет», — возмутилась Молли и была готова ровно через три минуты. Даже раньше, чем причитающая Анна успела завязать мне ленту на шляпке, много раз заявив, что это слишком опасно. «Ты права», — сказала ей. «Шляпку может сдуть ветром, она уже больно дорогая. Не стану брать её с собой, это слишком опасно». «Нет же, я говорила о вас, мисс Кэрри», — воскликнула Анна. Со мной всё будет хорошо, и с Молли тоже, — пообещала ей. К тому же гроза идёт на спад. Немного покривила душой. Ветер завывал всё так же сильно, хотя мне казалось, что интенсивность ударов молнии и раскатов грома сходила на нет. «И вот ещё, не вздумай ничего рассказывать моему деду», — предупредила я горничную. «И остальным тоже запрети. Очередной его приступ нам ни к чему. К тому же мы с Молли скоро вернёмся». До наступления темноты оставалось ещё около двух часов а нарываться на охотившихся на меня адских гончих я не собиралась. Флетчер, услышав, что мне нужно уехать из дома в бурю, протрезвел очень и очень быстро. «Но, мисс Кэрри», — страдальчески протянул он, «вы в этом уверены, вам и правда нужно туда». «Вопрос жизни и смерти», — сказала ему. «Прошу вас, Флетчер, мне нужно срочно попасть в два места, а кроме вас с этим больше никто не справится. К тому же мы возьмем с собой мага, господин Андрес». «Вы ведь согласитесь нас сопровождать?» И тот согласился, куда ему было ещё деваться. Поплотнее запахнул плащ, взобрался к Флетчеру на козлы, и мы поехали. Сперва отправились в редакцию Вены сегодня», где я, вцепившись в Каролину Майлз, рассказала секретаршу душещипательную историю о том, что мой близкий друг собирается участвовать в дуэли с Виконтом Доброжье. Причины я не знаю, но их непременно нужно остановить. Она давно работает в сплетнике и должна знать, в каких местах Деброжье участвует в этих самых дуэлях. Быть может, у него есть излюбленные? Каролина сочувственным голосом назвала мне эти места. Затем даже составила короткий список, потому что я умела быть настойчивой. Поблагодарив мисс Майлс, я попросила Флетчера отвезти нас с Молли к особняку особого отдела. Но Мэттью Шеннона, к моему сожалению, там не оказалась. Поэтому мы отправились к нему домой, на Гардисон-сквер 38. Я послала наверх Флетчера, и вскоре маг вышел из дома. Уселся к нам с Молли в карету, из-за чего моя компаньонка сжалась в комок и забилась в самый дальний угол. Я вспомнила похожую её реакцию на Мытью ещё в первую нашу с ним встречу и взглянула на Молли удивлённо. Глава особого отдела тоже посмотрел на неё с сомнением в глазах. Затем повернулся ко мне. «Кэрри, что случилось? С кем-то из ваших близких произошла беда?» «Герцог Райот», — призналась ему. С ним вот-вот может случиться несчастье. «Значит, с моим конкурентом», — кивнул Мэттью. «Что именно ему грозит?» «Сегодня мы с ним расстались, потому что я решила. Сейчас это не важно, что именно я решила, но герцог тоже решил. Он подумал, что в нашем разрыве виновен Викон доброжье поэтому вызвал того на дуэль». Вдох-выдох. «Как же мне справиться с подбиравшимися к глазам слезами?» «Звучит ужасно» призналась я, потому что Мэттью Шеннон молчал. Так, словно я легкомысленная кокетка, своим поведением подвергающая мужчин опасности. Но я не буду ни в чём вас разуверять, господин Шеннон. Пусть он думает обо мне, что хочет. Я приехала, чтобы попросить у вас помощи, потому что мне больше не к кому идти. То есть вы, Кэрри, хотите, чтобы я остановила их дуэль? Умоляю вас, сделайте это. Я догадываюсь, где они могут быть. Вот у меня даже есть список мест. Трясущимися руками достала бумагу из редакции, но Мэтью Шеннон покачал головой. «Он мне не нужен. Я прослужил в жандармерии несколько лет. И прекрасно знаю места, где происходит резня в Виене. Но вот что я думаю, леди Кэмпбелл. Он уставился на меня, и Молли в своем углу почему-то стала подвывать еще громче. Что, если я их не найду? Пожалуй, тогда один из моих конкурентов устранит другого, а второго покарает правосудие» потому что дуэли во Глории запрещены. Кажется, в этом случае я останусь в двойном выигрыше. Мэтью, я вас умоляю. Я понимала, о чём он говорит, но не могла подобрать нужных слов, чтобы его переубедить. Прошу вас, не позвольте одному убить другого. Да, я во всём виновата, но я не могу. Если вас не волнует их жизни, прошу остановить эту дуэль хотя бы ради меня. Он молчал, размышляя, затем кивнул. Сказал, что сделает всё, что в его силах и больше ничего не стал мне говорить, хотя мне казалось, что Мэтью Шеннон выдвинет условия. «Потребует от меня чего-то немыслимого в уплату за свою услугу». Вместо этого глава особого отдела заявил, чтобы я тотчас же отправлялась домой и не показывала наружу и носа, пока всё не закончится. «Что-то происходит с аномалией возле Виены», — произнёс он, повернув голову в сторону залива. Золотой ореол над его головой стал ещё ярче. Светился так сильно, что я даже заморгала. Странным образом я это чувствую. Наверное, так долго ею занимался, что стал ощущать, будто мы с ней неделимо связаны. Я ощущала нечто похожее. Разумом понимала, что у меня совсем другая история, не имеющая отношения к заргам. Но при этом чувствовала. Аномалия волновалась. Что-то происходило внутри неё. И это отзывалось тревожными ощущениями в моей голове и разбегалось по телу непроизвольной дрожью. «Кэрри», — произнёс Мэтью, повернув голову в мою сторону, — «я хочу, чтобы вы знали. Я сделаю это исключительно ради вас, потому что вы мне глубоко не безразличны. Причём я понял это в первую же нашу встречу. Господин Шеннон», — замолилась я, — «прошу вас». «Вы правы, леди Кэмпбелл», — кивнул он. «Сейчас не самое правильное время для подобных признаний. Пожалуй, я расскажу вам обо всём, но чуть позже». После его слов в карете повисла напряжённая тишина. Мне показалось, что Молли перестала дышать, забившись в свой угол. Вот и мне захотелось сделать то же самое, потому что Мэттью Шеннон внезапно стал наклоняться. Меня не оставляло ощущение, что он собирается меня поцеловать. От подобной мысли внутренности сжались в тугой комок. Этот мужчина и его чувства пугали меня до ужаса. «Не бойся», — резко отстранившись, произнёс он. Я не сделаю тебе ничего плохого. И вот ещё. Я от всего смогу тебя защитить. От всего, Кэрри. настолько только не от самого себя, — промелькнула в голове мысль. Возвращайтесь домой и ждите новостей, — добавил мытью напоследок, после чего нас покинул. Что-то сказал мокнущему под дождём Флетчеру и Берку Андерсу, наверное, чтобы мы поскорее отправлялись на Гроверброк. И уже через минуту наша карета покатила в сторону дома а за ней поехала ещё одна, с магами из особого отдела, представленная Мэтью Шенноном. К моменту нашего возвращения слуги уже разожгли камины по всему дому, и я, переодевшись в сухое, уселась в гостиной. Бездумно уставилась на пламя в камине и стала ждать новостей. Дождалась. Сперва в дом явились залитые дождём и насквозь промокшие жандармы. К этому времени я уже настолько извелась, что решила, будто бы они пришли за мной. Да, арестовать меня за то, что я причинила слишком много вреда всем вокруг. Ну и заодно потому, что я по рождению аномалии. Но, как оказалось, они явились к Ричмондам, чтобы сообщить тем скорбную весть. Их дом сгорел, причём дотла. И даже сильнейший дождь, который сейчас пошёл на убыль, не смог остановить пожар. Вода из городского канала во многих районах Вены поднялась так высоко, что подтопила улицы, осложнив передвижение пожарных расчётов. И те попросту не успели вовремя. Сейчас на месте продолжаются работы, но дом, к сожалению, уже не спасти. «Какая всё-таки жалость!» С явным облегчением воскликнула тётя Розалин. Хотя мне показалось, что она собиралась произнести. «Ну какая же радость!» «Маркус, дорогой мой!» Повернулась она к мужу. «Ты слышал эту ужасную новость? Наш дом сгорел!» «Слышал, любовь моя! Рад, что это так! Вернее, я глубоко опечален подобным известием, господа жандармы!» «Но как же такое могло произойти? И что мы теперь будем делать? Ведь нам больше некуда идти, если только остаться в доме моего горячо любимого дяди Арчибальда». Спустившаяся в прихожую Лорна высокомерно усмехнулась, уставившись на меня с самым надменным видом. Моргнула одним глазом, потому что второй заплыл, и опух так же сильно, как и её щека. А я подумала, что с этим пожаром что-то нечисто. Уж больно вовремя он произошёл, когда ремонт в доме был почти закончен, и до переезда Ричмондом оставалось всего ничего. Ну что же, у меня на примете был тот, к кому стоило обратиться со своими сомнениями. Питер Сигерин, от нечего делать, рассказывавший мне всю дорогу до дома о своей учёбе в Академии Виены, хвастливо заявил, что больше всего его интересовал судебный разыскной курс, и что несколько его бывших однокурсников как раз работают в этой сфере. Поэтому я решила, что Питер сможет дать мне совет, но не сейчас, потому что, выразив сочувствие своей злорадствующей родни, я снова уселась ждать новостей. Стоило ликующим Ричмондам удалиться в столовую, где они собирались отпраздновать столь печальное событие, как ко мне подошла Молли. Коснулась моего плеча, и лицо у неё было растерянным. «Что-то случилось?» — спросила я обречённым голосом. Произойти могло что угодно, но ничего хорошего я не ждала. «Я её больше не чувствую», — призналась Молли. «Она всегда жила в моей голове, а теперь её там больше нет. Пусто». И постучала себя пальцем по лбу. «Ты говоришь о Кураторе?» «Да, о мисс Кэрри, именно о ней». «И что же это может означать?» Она понятия не имела, вот и я тоже, хотя догадывалась. «Возможно, Куратор погибла», — наконец произнесла Молли. «Или же она решила уйти и больше не сидеть у меня в голове?» «Не могу знать мисс Кэрри». Вот и я не могла. «Что же нам теперь делать?» — спросила у меня Молли растеряна. «Жить дальше», — отозвалась я. «Ничего другого нам больше не остаётся». Но сперва нужно было дождаться новостей. И они появились. В дверь снова постучали, и я получила от промокшего посыльного такой же промокший конверт, отправителем которого был Мэтью Шеннон. Правда, само письмо оказалось защищено магией и не пострадало. «Как вы и просили, Кэрри, роковая дуэль не состоялась», — сообщал он. Оба её участника были арестованы в самый неподходящий для них момент. Я не смог отказать себе в небольшом удовольствии и сделал это лично. Но не вы, Кэрри, ни мои чувства к вам не имеют к этому никакого отношения. У ночных охотников и особого отдела давно собрался довольно длинный список претензий друг к другу. Мы считаем их мясниками, а они, подозреваю, отзываются о нас как о свихнувшихся магах. Викон де Бражье мне же попросту неприятен как человек. Как бы там ни было, этой ночью вы можете спать спокойно. Столь высоких гостей центрального отделения жандармерии Вены посадили в отдельные камеры, до выяснения всех обстоятельств. Так что сцепиться они уже не смогут. Впрочем, я подозреваю, что решётки удержат герцога Раю-то разве что до утра, так как его поверенные хорошо знают своё дело. Виконта в моих силах задержать как минимум на неделю за бесчисленные и грубые правонарушения. И его адвокатам вряд ли удастся вытащить его раньше. Но через неделю доброжье всё же выйдет на свободу. Деньги и связи сделают своё дело. Надеюсь, к этому времени их горячие головы поостынут, и причина дуэли исчерпает сама себя. На этом я с вами прощаюсь, но уверен, что мы встретимся довольно скоро. Ваш преданный слуга Мэтью Шеннон. Я заснула в кресле возле камина, прижимая к груди его письмо. Кажется, около полуночи приходила Молли. Попыталась меня разбудить, звала в кровать, но я лишь отмахнулась. Сказала, чтобы она оставила меня в покое, после чего снова заснула. Затем над моей душой стояли Ретфорд и Флетчер. Размышляли вслух, уж не отнести меня в спальню. Но ушли и они. Зато явилась Молли, накинула на меня одеяло, и я проспала в гостиной до утра. Ближе к рассвету непогода улеглась, а утром ветер уже гонял по небу последние облака. И день снова обещал быть солнечным и жарким. С первым посыльным принесли записку от Джорджа. Подруга написала, что она благодарна мне за то, что я обратилась к Мэттью за помощью, потому что сама бы она до этого не додумалась и не рискнула. Затем мне прислали письмо из Академии с расписанием вступительных экзаменов. И первой стояла история о Глоре, Причем уже через четыре дня поэтому мне не помешало бы повторить важные места и даты. Жизнь продолжалась, но в ней появилась зияющая пустота. Возможно, это случилось из-за того, что в ней больше не было Нейтана Велмора, который, скорее всего, до сих пор сидел за решёткой за неудавшуюся дуэль со своим троюродным братом Тадеушем Дебражье. Или же. Причина могла быть и в другом. Я попросила у Молли меня сопровождать, а Флетчера отвезти нас в город. Не хотелось встретить Нейтона возле жандармерии, но я решила, что это будет в корне неправильным поступком. Наши отношения закончились в лабиринте в саду баронессы Мадлен Дорсет, и я не собиралась давать ложных надежд на их возобновление, ни себе, ни Нейтону Уэлмару. Вскоре Флетчер высадил нас, смули на набережной, довез нас до того места, где два дня назад я разговаривала с куратором. Прохожих еще не было, даже собачников я не заметила. Зато под ногами виднелись следы вчерашнего разгула стихии, выкинутой штормом на плитку песок, галька и морские водоросли. «Я всё так же не чувствую куратора», — произнесла Молли трагическим шёпотом. «Её словно больше нет в этом мире». Зато аномалия заргов была на месте. Никуда она не делась, и ничего с ней не произошло. Мне даже показалось, что облако увеличилось в размерах, стало ещё чернее а по нему с большей интенсивностью, несмотря на дневной свет, пробегали бордовые молнии. И ещё я внезапно почувствовала нашу с ним необъяснимую связь. Казалось, стоит мне закрыть глаза, и я смогу мысленно проникнуть в центр этого улья. Но я не стала делать ничего подобного. Подумала, что, наверное, в этом и могла быть причина ненависти Заргов, мой магический дар, об особенностях которого я ещё не знала, а люди с Земли не смогли в нём разобраться. Зато зарги посчитали, что я для них опасна. Поэтому они собирались меня уничтожить. А в «Защитниках» у меня осталась только я сама и Молли. И ещё глава особого отдела, которому, по его словам, я была глубоко не безразлична. Вряд ли Нейтан продолжит меня оберегать после того, что произошло. При мысли о герцоге Райвити к глазам вновь подступили слёзы. Но я уговорила себя, что всё сделала правильно. Разрушила то, что только начинало расти успев в самом его начале. «Но если так, почему же тогда мне настолько больно?»